являются периодами наибольшего подъема экономики. Понятно, как признает сам Савицкий, что этот метод может дать только гипотетические результаты, так как летописцы не стремились систематически записывать факты экономической жизни, имея главной целью описание политических и религиозных событий. Таким образом, свидетельства по каждой категории деловой активности лишь случайны. С другой стороны, количество учитываемых в каждом случае категорий в определенной степени нейтрализует элемент случайности, и хотя изыскания Савицкого нельзя считать окончательными, они, безусловно, представляют большой интерес для исследователей этого периода глава 6 социальная организация первое основные социальные единицы Повесть временных лет содержит следующее описание социальной организации одного из основных русских племен на заре их истории. Поляне жили родами каждый род контролировал находящуюся вокруг территорию. Лаврентьевская летопись, колонка 9. Этот известный фрагмент служил отправной точкой для создания так называемой теории родового быта, которая преобладала в русской исторической мысли на протяжении XIX века. Эта теория может быть названа ведущим обобщением или наиболее популярной рабочей гипотезой, этой стадии русской историографии, направленной на раскрытие истоков социального порядка на ранних ступенях русской истории. Ее создателем был Эверс, выдающийся исследователь русской истории права, немец по рождению, а Сергей Михайлович Соловьев сделал ее краеугольным камнем крупнейшего своего произведения «История России с древнейших времен». Соловьев, том 1, страницы 46, 55, 88, 89, 210, 212, том 2, 1, 9 страницы. Юрист Кавелин далее развил эту концепцию. Кавелин. Собрание сочинений. Том 1. Москва. 1889 год. Страница 63-123. Согласно Эверсу, русское общество прошло от родовой стадии до государственного состояния почти без какого-либо переходного периода. Раннее киевское государство было всего лишь комбинацией родов. По мнению Соловьева, сам факт того, что княжеский род Рюриковичей пользовался исключительной властью над государственной машиной в киевский период, является решающим аргументом в пользу теории Эверса. Эта теория встретила сильное противоборство с самого начала со стороны славянофильского историка Константина Аксакова. С его точки зрения не род, а община, мир были основанием древнерусского социального и политического порядка. Аксаков, сочинение, том 1, Москва, 1889 год, страницы 63-123. Мнение Аксакова не было тогда принято в целом, но в основном из-за некоторой туманности его определения общины. Для дальнейшего обсуждения проблемы обладает большой ценностью сравнительное изучение социальной организации различных ветвей славянства, равно как и других народов. Являясь блестящим исследователем в области сравнительной юриспруденции и экономической истории, Ковалевский собрал важные материалы, относящиеся к организации осетин и других кавказских племен. Он также проанализировал проблему как целое в свете сравнительной этнологии. Ковалевский, «Первобытное право», Москва, 1876 год, «Современные обычаи и древний закон»,